Повезло мне, ребята, ей-богу. Глава шестая. Служба есть служба. Любопытные обыкновения русских женщин. Поручик фон Дорн разрабатывает диспозицию. Куда прёшь, дубина? Сказано, хальт. Первый десяток линкс. Второй десяток. Регт. Третий линкс. Четвёртый регт. Пятый линкс. Шестой регт. Седьмой линкс. Восьмой регт. Барабан. И тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та. Корнелиус отобрал у барабанщика палочки, выстучил правильную дробь и потрепал мальчишку по вихрам: "Не робей, выучишь". Принёк был толковый, схватывал на лету.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 Чтоб солдаты не путались, пришлось приучить их к новым словам. Тот бок, где стучится сердце, — линкс, другой — рехц. Ничего, привыкли. Мартышку и ту выучивают в ладоши хлопать, до польского танцевать. Солдатам хорошо, они от маршировки разогрелись, морды красные и потные, а господин поручик, стоя на месте, изрядно продрог.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 Взамен, согласившись, дело о бесчестии не затевать. Ещё долго чванился пёс, еле его полковник Любинау уломал. Этаких солдат, как в своей роте, Корнелиус никогда ещё не видывал и даже не подозревал, что подобные уроды могут называться солдатами. Грязные, оборванные, ладно, но чтобы на всю роту ни одного исправного мушкета... Ни одной наточенной сабли, ни пуль, ни пороха, ай да мушкетёры! Виноват был, конечно, командир, капитан Овсейт Ворогов. Мало того, что во все дни с утра пьяный, ругливый, так ещё и вор редкого бесстыдства. Всю амуницию и припасы продал. солдату вместо службы в работнике подённо сдаёт, а деньги себе в карман. Пробовал о и нового поручика к своей выгоде пристроить, стеречь купеческие лабазы в Сретенской слободе. Только не на того напал. Пошел Корнелиус к полковнику жаловаться. Да что толку? Либинау фон Линклау, человек пожилой, уставший от русской жизни и до службы равнодушной, дал поручику совет. Мой друг, говоря по-русски... «Плюньте да разотрите. Московиты надули вас, а вы надуйте их. Человек вы еще молодой, не то что я, старый Ботфорд. Будет война с поляками или хоть с турками, да сдайтесь в плен при первой оказии. Вот вы и освободитесь из московской неволь». Но фон Дорн получает за даром жалование, пусть даже половинное, не привык.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 И отходил его, как следует, от души, вдумчиво, чтоб синяков и ссадин не осталось, бил чулком, куда насыпал мокрого песку. Кричать не велел, пригрозив, что убьет до смерти. И не кричал, терпел. Жаловаться Корнелиус тоже отсоветовал, показал жестами, по-русски тогда еще совсем не умел. «Любой из солдат тебя, вора, за полтину голыми руками удавит», Только слово шепнуть».